глава первая поручение богини пока спящий веселился эльмиавер напротив чуя возможные проблемы постарался объяснить все человеческой девушке максимально доступно и просто чтобы тебя услышали ты должна что то значить для того высшего к кому обращаешься только тогда к твоей мольбе могут снизойти в наших лесах «Храмов твоих богов нет, есть лишь святилище Святозарный Геаль. Чтобы эльфийская богиня обратила свой взор на человека, его заслуги перед великим лесом должны быть воистину весомы, а дары щедры». Утром деньги, вечером стулья мрачно пробормотала себе под нос человечка, а затем уж более громко обратилась к Альмиаверу. Но под лежачий камень вода не течет, отведи меня, пожалуйста, в храм этой вашей Гали, я попробую. На спящего девушка демонстративно не обращала внимания ровно до тех пор, пока тот не спросил. — Кто такой нудист? — Это ты, — рявкнула Ася, оделся в волосы и хватит. — Одежда? — чуть нахмурился спящий и тут же снова заулыбался. — О, вспомнил! Блеск, — мрачно оценила девушка, — нудист-склеротик. А спящий просто встряхнулся или гибко потянулся всем телом, и в следующий миг уже оказался облачен в переливчато-легкую тунику, эльфийские сапожки и несколько дюжин прочих элементов одежды, подобающих знатному эльфу. Скептически оглядел себя в наколдованную гладь стоящего водного зерцала, и небрежным щелчком пальцев убрал почти все призванное, оставив лишь лосины, обувь и тунику. Заодно, заистливо покосившись на Асю, укоротил и волосы до бесстыдной длины в полторы ладони, едва достающей до середины шеи, скопировав стрижку человечки. Пока спящий занимался собой, эльмеавер бочком-бочком скользнул к бессознательным детям и, опустившись рядом с ними на корточке, возложил руки на лбы отроков. Даже нетерпеливая человечка, только сейчас заметившая еще двух пареньков, настороженно уточнила. А с этими что, померли или приболели? И только чуткое эльфийское ухо уловило продолжение вопроса, надеюсь, это не заразно. — Они всего лишь отдали в поединке, обернувшимся призывом, больше силы, чем следует для здравия, — Ася. Небрежно проронил, отвлекшись от созерцания себя неповторимого, спящий предок. — Дрались, что ли? А зачем? — хмыкнула Ася, дожидаясь, пока ее отведут к незнакомой Гале. Они оспаривали в поединке право зваться искуснейшим творцом цветка. ибо творения их оказались воистину равны по изяществу, тонкости изысканного аромата и переливам цвета. С достоинством пояснил вескую причину ритуальных разборок эльмиавер «Два придурка подрались, выясняя, чей цветочек лучше?» неподдельно изумилась Ася и, покосившись на спящего, протяженно выдохнула. «Походу вы тут все что-то забористое курите». а не только рыжий нудист. Так, может, пускай на травке еще покемарят, а ты меня пока, дядя, своди к вашей Гале. Эльмиавер поднял нечитаемый взгляд на походя оскорбившую достойных, пусть и юных эльфов, человечку, заодно вновь исказившую имя великой богини, покосился на спящего предка и решился на месть. Хочет человечка унижения? Пусть. С неразумными детьми он поговорит после. Пусть восстановят силы. Навесив на пару спящих защитный полог милость леса, Эльмиавер укрыл их пледом из трав и поднялся. «Пойдем». «Ок», — шагнула ближе к эльфу Ася, пока тот продолжал, если старший родич не против. «И как мне об этом узнать?» удивилась девушка взлохматив свои вопиющие короткие волосы странного коричневого оттенка дядька то там остался дома смартфонов тут точно нет или ты телеграмму отправить можешь я имел в виду твоего нового старшего родича ася с которым вас связал ритуал пояснил начавший раздражаться эльмиавер снова указывая дланью на спящего вообще-то Он ждал, почти предвкушал возражений с его стороны. Поговаривали, что у спящего предка сложные отношения со светозарной Геаль. Впрочем, преданий о нежной дружбе с кем-либо иным до потомков не дошло. А учитывая долгий эльфийский век и феноменальную память, уже само это было знаковым показателем. Невыносимый спящий снова вывел из себя мудрого законника своим неожиданным решением. — Против? — Нет. Пошли. Мне интересно. И Эльмиавер смиренно повел парочку к ближайшему святилищу, лесному храму Светозарной. Лес охотно раскатал ковер тропы перед тремя путниками, десяток другой шагов, И путь уже завершился, окончившись на поляне, окруженной вечноцветущими севариями. Деревья источали восхитительный аромат и неустанно роняли на изумруды трав лепестки нежно-розового и небесно-голубого цвета. Лишь антрацитово-черные крайты, перемежавшие эту тонкую хрупкость воздушных переливов, вносили в гармонию поляны строгую ноту, напоминавшую явившимся к богине не только о ее милосердии, но и о твердости. Мы на месте, надменно сообщил несведущий в божественных тонкостях человечке Эльмьявер. Ну да, миленькая полянка, не собор Василия Блаженного и не парижская Богоматерь, бормотнула себе под нос глупая человечка, не преисполнившись италикой благоговейного восторга от созерцания истинного величия священного места. Коротко вздохнув, Ася присмотрелась и уточнила. — Как тут связь организована? Пришел и говори? Или... — Если милостивый взор святозарной Геаль обратится на тебя, то этого будет достаточно, — сухо проинформировал Эльмиавер, пока беспардонный спящий предок самым возмутительным образом принялся ощипывать с ветки ближайшей сиварии голубые цветки и закидывать их в рот он еще и травоядный ск оборвав фразу на половине качнула головой человечка и решительно промаршировала к центру поляны широко расставив ноги она запрокинула голову к небу в переплетении цветущих ветвей и позвала на сей раз назвав богиню верным именем гиаль «Уважаемая, верните меня, пожалуйста, из вашего красивого леса в мой дом!» Ответом чужачки стал лишь шум листвы. Или это можно было трактовать как красноречивое молчание. Ася еще выждала несколько секунд для порядка. Вдруг телеграмма отсюда до неизвестного «туда» доходят с опозданием. Но ничего не поменялось. На физиономии нудиста интерес сменился кислой скукой. Надменно вежливое выражение второго остроухого типа с гладким лицом юнца и глазами старика не изменилось. Разве что в этой надменной вежливости прибавилось высокомерное «я иного и не ждал». Ася почувствовала себя загнанным в ловушку зверьком. Материться она не стала, дядя не одобрял. от безысходности, сцепила зубы и саданула крепким кулачком по стволу ближайшего темного дерева. Вполне живое, полная сил растения осыпалась от ее удара мелкой черной крошкой. Та же участь постигла и все насаждения этой разновидности, произраставшие в круг поляны. Рыжий нудист снова заметно оживился у равнодушно-надменного остроухого типа, Точно эльф сказочный из мультиков, отпала челюсть. Стало быть, то, что случилось, за рамки обыденного выходило. Измельчение древесины сработало как тумблер связи. Величественный женский голос раздался с небес. — Смертная уничтожила крайты ты. М -м ты хочешь разорвать узы и отправиться домой? Я отправлю тебя к тем, кто в силах исполнить желание, если заслужишь. Очисти мой лес. На этом прямое включение завершилось. Ничего не понимающая Ася попробовала уточнить детали. — Куда отправишь? Как заслужить? Чем очистить? Но совершенное молчание было ей ответом. Его разрушил голос старичка. Миссия возложена на тебя. На левой руке явлен знак. Браслет обета. Если справишься, святозарная геаль снизойдет к твоей просьбе. Чего? Глупо ляпнула Ася. Пришлось Эльмиаверу приблизиться к странной человечке, ненароком умудрившейся породниться со спящим, и аккуратно, стараясь не касаться ее руки, указать на знак богини, едва заметную на коже, полоску браслета обязательства. Девица послюнявила палец, попробовала стереть отпечаток божественной миссии и, разумеется, не преуспела. «Если исполнишь возложенный гейс, браслет обретет цвет гиаль подавая знак», объяснил само собой разумеющееся каждому жителю великого леса эль -Миавер. «Ну, как бы уяснила, не дура!» «Была бы дура, не уяснила, а чё делать-то?» Брови Аси встали домиком. И «Ещё по каким-то деревьям постучать?» Бедный советник, не в добрый час решивший выкупить жизни юных эльфов ритуалом призыва, содрогнулся при одной мысли о том, что может натворить в великом лесу растяпа-девица, особенно растяпа, науськиваемая желающим поразвлечься спящим. У того, при словах о «постукивании по деревьям», в разуме явственно начали роиться возмутительные мысли о беспорядках и массовых разрушениях. «Нет, дева, мыслю я, святозарная Геаль, распознала в тебе редкий дар – способность уничтожать след чуждый великому лесу. Деревья крайты, между прочим, до самого Эльмиавера это дошло только после откровений богини». были насильственно посажены на поляне нашей богини неизвестными темными недругами, и лишь сила светлых севарий сдерживала их скверну. Хм, человечка призадумалась, снова взъерошила свои и без того пребывающие в безобразном беспорядке безобразно темные волосы и уточнила. То есть в лесу есть еще какие-то неучтенные насаждения или другая пакость кем-то подброшенная? И ваша Галя почему-то уверена, что я смогу ее разрушить, и хочет, чтобы я по ней постучала. Сам Эльмиавер столь вульгарно задачу никогда бы не сформулировал, но в целом чужачка была права. Потому он ответил человеческой девушке коротким поклоном согласия.